Объяснение Перед смертью Аокидзюн не изъявил своей воле Синьи тиро, а из отдельных отрывочных фраз, произнесенных юношей перед смертью, трудно было что-либо понять, зато записи его многое прояснили. Эти записи юноша, можно сказать, завещал Синьи тиро, чтобы тот пробудил в госпоже Рурико совесть, если только это возможно. чтобы она поняла, как опасно играть с настоящим сильным чувством мужчины. Что мужчину такая игра может довести до самоубийства. Госпожа, а вы, может быть, слышали сказку про лягушек? Когда дети стали швырять в них камнями, лягушки сказали, для вас это забава, а для нас смерть. Примерно то же сказал мне перед смертью Аоки Дзюн. Не думайте, что гибель его случайна. Формально он погиб при автомобильной катастрофе. Но фактически это было самоубийство. Катастрофа просто ускорила события. Не усыпляйте свою совесть. Вы виновница его гибели. Он погиб, как погибли в пруду лягушки, в которых дети швыряли камнями. Если бы лягушки могли, они ответили бы детям тем же». И вот сейчас я от имени Аокидзюна швырну эти часы в вашу совесть, если только она у вас сохранилась. Возможно, я причиню вам боль, но эта боль очистит вашу душу. Вы перестанете играть в любовь, и хоть этим искупите свою вину перед Аокидзюном. Аокидзюн не имел семьи и погиб один, но если бы я поддался искушению, жертвами вашей игры стали бы двое. я и моя жена». Возбуждение сделало синьетиру красноречивым, и каждое его слово ранило душу госпожи Рурико, которая молча слушала, опустив голову. Решив, что она близка к раскаянию, синьетиру растроганный продолжал. «Я не питаю к вам никакой вражды, госпожа, и не собираюсь мстить. Наоборот, я даже питаю к вам искреннее уважение за ваш разносторонний ум, за вкус но я глубоко сожалею, что свои блестящие способности вы направляете в дурную сторону. Подумайте над тем, что я сказал, не только ради покойного Аоки Дзюна, но и ради собственного блага». При этих словах госпожа Рурико подняла голову и ледяным тоном произнесла, «Простите, что прерываю вас, но дело свое вы мне изложили, а от норовоучения я просила бы меня избавить». Последняя надежда на раскаяние госпожи Рурико покинула Синьи тиру. У нее не только не было совести, но и намека на нее, равно как и женской скромности. Она была настоящим чудовищем, вампиром, жаждущим крови, дьяволом в облике ангела. Взывать к ее совести, пытаться направить ее на путь истины, было так же бесполезно, как обучать демона христианской морали. Некоторое время Синьитиру молча смотрел на госпожу Рурико. Он хотел было сказать «Прошу прощения за причиненную вам неприятность. Свой долг перед покойным Ауки Дзюном я считаю выполненным и выйти из комнаты». Но в этот момент он вспомнил о брате погибшего. «Да, надо во что бы то ни стало вырвать его из когтей этой страшной женщины. Это тоже мой долг». Госпожа, мне необходимо сказать вам еще несколько слов не в порядке нравоучения или вмешательства в вашу личную жизнь, а чтобы до конца выполнить свой долг перед Аокидзюном. Это будет, пожалуй, как бы второй частью его духовного завещания. Вы можете как угодно издеваться над чувствами всех ваших поклонников, кроме одного – брата покойного аоки дзюна Это я вам просто запрещаю». — Надеюсь, у вас самой не хватит жестокости следом за старшим братом столкнуть в пропасти младшего. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Еще раз простите за беспокойство. Рурико побледнела. Синитиро бросил на нее презрительный взгляд и направился к выходу. отцу Ацуми-сан, подождите! Тоном разгневанной королевы остановила его Рурико. — Вы потребовали, чтобы я выслушала вас. И я выполнила ваши требования. Теперь я вправе требовать, чтобы вы выслушали меня. Она гневно сдвинула тонкие брови, сверкнула глазами на синьи и поднялась с места, похожая на рассерженную богиню. Напрасно вы так долго говорили о каком-то завещании. Оно не имеет ко мне ни малейшего отношения. Часы я взяла, но это не значит, что я повинна в гибели этого юноши. «Так что считайте, что вы мне ничего не говорили, а я ничего не слышала». Ненависть и раздражение в ее голосе не пугали больше Синьи Тиро. И он сказал, «Вам не следовало бы говорить подобных вещей, хотя Оки-Дзюн мертв и не может вам возразить. Надеюсь, вы не станете отрицать, что сегодня среди ваших гостей был капитан Мураками. Полагаю, что вам это известно не хуже, чем мне». равнодушно ответила госпожа Рурико. «В таком случае ваш долг взять у меня дневник Ауки-Дзюна, и если у вас есть хоть остатки совести, набраться духу и прочесть его». С этими словами Синитиру вынул из кармана записную книжку и положил ее перед госпожой Рурико. С таким видом, словно для ее нежных рук, это была непосильная тяжесть, госпожа Рурико взяла ее со стола. у нее и впрямь было каменное сердце если она могла даже не изменившись в лице взять записи погубленного ею человека ах это записная книжка оки сан произнесла госпожа рурико спокойно листая ее посмотрим что будет дальше думал синитеру даже такая черство и наглая как она не сможет остаться безразличной к полным ненависти и презрения словам ауки дзюна написанным кровью его сердца они исторгнут стон из ее груди вызовут угрызение совести ведь она женщина гордая и тщеславная как павлин она глубоко раскается размышляя таксенитиру не отрываясь смотрел тонны ее пальцы листавшие дневник то на прекрасное, слегка побледневшее лицо. Но вот глаза ее впились в одну из страниц. Она покраснела, потом снова побледнела, уголки губ нервно подрагивали. Синитеру казалось, что вот сейчас она в отчаянии уронит голову на стол и зарыдает, моля у загубленного ею юноши прощения. Он уже представил себе ее крупной, как жемчужины, слезы раскаяния и стыда. Но надежды его не оправдались. Госпожа Рурико быстро оправилась от потрясения, не уронив ни единой слезинки, и молча отодвинула от себя записную книжку. Подавленный безнадежной черствостью ее сердца, Синитиру не в силах был вымолвить ни слова. Несколько минут длилось молчание. Синитиро, наконец, не выдержал и произнес дрожащим голосом. но «Ну, что вы скажете теперь, прочитав эти записи?» Госпожа Рурико по-прежнему молчала. Синитиро наступал. «Неужели вы так ничего и не скажете про дневник, написанный кровью? Неужели вы не почувствовали укора собственной совести и страха, когда узнали, к чему привела ваша забава?» Но, несмотря на возбуждение Синитиро, Госпожа Руику оставалась холодна, как лед. «Госпожа, что значит ваше молчание?» раздраженно воскликнул Синитиру. «Кое-что могу вам сказать. Говорите же, я слушаю вас!» «Только нехорошо так говорить о покойном. Вы собираетесь оскорбить мертвого. Хотите клеветать на него!» Его дневник говорит лишь об одном, что он, как и все остальные мужчины, был чересчур самонадеянным и своим равным Слова госпожи Руику ошеломили Синитиру. Любая женщина на ее месте, какой бы жестокой и бессердечной она ни была, не осмелилась бы так говорить о дневнике погибшего по ее же вине человека, о написанных кровью строках. Придя в себя, Синитиру почувствовал сильное озлобление. Она настоящее чудовище, лишенное каких бы то ни было женских качеств. Больше я не скажу вам ни слова. «Можете издеваться над мужчинами, как вам угодно, но в один прекрасный день справедливый гнев настоящего мужчины сотрет вас с лица земли». Синитиру чуть не затопал ногами от гнева. Но чем больше он горячился, тем спокойнее становилась госпожа Рурико. Наконец она холодно усмехнулась. «Издеваться над мужчинами. Вы находите, что игра женщин с мужчинами настолько опасна?» Вот поэтому-то я и считаю мужчин грубыми эгоистами. Если, по-вашему, гнев настоящего мужчины должен стереть с лица земли женщину, которая насмеялась над его чувствами, то большая часть современных мужчин заслуживает быть стертой с лица земли гневом настоящих женщин. Не испытываете ли и вы стыда перед вашей женой, у которой чистое сердце? Вы все время взывали к моей совести, а теперь я хотела бы спросить вашу совесть. Когда женщина играет чувством мужчины, он называет ее бездушной кокеткой, вампиром, словом, всячески оскорбляет. У вас, например, даже глаза потемнели от возмущения, когда вы отчитывали меня. Но посмотрите, как играют чувствами женщин мужчины. Женщины же платят им тем же за непостоянство и легкомыслие. Играя с женщиной, мужчина втаптывает в грязь и душу ее, и тело, доброе имя и честь. Все делают вид, будто не замечают, сколько есть в мире женщин, у которых отравлена душа, потому что их унизили и оскорбили мужчины. Быть может, женщина, которую вы сейчас видите перед собой, одна из них. Голос Рурико дрожал, глаза сверкали. Мужчина вправе издеваться над женщиной, а женщина над мужчиной не вправе. Против подобной парадоксальной морали, морали чисто мужской, я решила бороться не на жизнь, а на смерть. Государство и то на стороне этой чудовищной морали. Существуют даже специальные дома, где мужчина, охраняемый законом, может издеваться над женщиной. А современные мыслители Идеологи человечества спокойно взирают на это. Только от женщины требуют, чтобы она была честной и скромной, чтобы почитала мужчину. В этих требованиях я усматриваю лишь произвол, грубый мужской эгоизм. Великолепным доказательством этого служит дневник покойного Аоки Сан. В словесном поединке с госпожа Рурико смело парировала удары противника. облегчая тем самым душу отскопившейся в ней за долгое время тяжести. Охота на тигра считается благородным спортом, но если тигр загрызет человека, его проклинают, называя жестоким и кровожадным. Это тоже произвол. В нашем обществе для забавы мужчин существуют специальные женщины, наложницы, гейши, актрисы, проститутки – Но стоит женщине позабавиться с мужчиной ради собственного удовольствия, как ее тотчас же назовут чудовищем, змеей, вампиром. Госпожа Рурико сделала паузу и продолжала. «История о Оки-сан в этом смысле самая банальная. Вот вы обвиняете меня в том, что я обманула честного и наивного юношу. Но ведь эти часы я ему не навязывала. Он сам просил меня подарить их ему». А в дневнике не пишет об этом ни слова. Видимо, самолюбие не позволило. Строки о самоубийстве сами по себе ничего не значат. Он мог написать их под влиянием нахлынувшей на него грусти. И неизвестно, что было бы ни случись автомобильной катастрофы. Возможно, сегодня он снова появился бы в моем салоне. Но если бы даже он и решился на самоубийство, винить в этом меня одну несправедливо. мужчина, который решился на самоубийство, разочаровавшись в любовной игре, не мужчина. При таком слабоволии он может покончить с собой из-за любого неприятного дела». Синитир слушал и все явственнее ощущал, что госпожа Рурико не так легкомысленна и жестока, как он думал. Она женщина нового типа и своим острым проницательным умом нисколько не уступает мужчине. Уже в который раз презрение к ней сменилось чувством уважения. Он понял, как нелепо было подходить к госпоже Рурико с меркой старой морали. Эта женщина давно освободилась от ее пут и судила о мужчинах с точки зрения новой, свободной морали. Между тем госпожа Рурико продолжала. «Я хотела доказать, что мы, женщины, вправе поступать с мужчинами так, как они поступают с нами. «Вправе забавляться и играть их чувствами!» «Я хочу мстить за всех женщин с омертвевшими душами, исполненными ненависти к мужчинам, потому что, как уже говорила вам, сама нахожусь в их числе!» Госпожа Рурику опустила голову. На ее взволнованном лице промелькнуло выражение глубокой грусти. Синетиро был потрясен. Видимо, жизнь привела госпожу Рурико к краю пропасти, и она решила бороться со старой моралью и мужским деспотизмом, если даже в этой борьбе ей суждено было погибнуть. Вот теперь госпожа, кажется, понял вас до конца. Это не значит, что я одобряю ваш образ действий, но, по крайней мере, я способен его понять. Простите же меня за то, что я вам здесь говорил. Мои слова и в самом деле можно было принять за норовоучение. А я не имел никакого права вмешиваться в вашу личную жизнь. На прощание, если вы разрешите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой. Я готова выслушать вас и сделаю все, что в моих силах. Я уже говорил вам об этом, ответил Синитиру все тем же серьезным, но уже более мягким тоном. Пощадите, пожалуйста, брата оки Дзюна. Гибель Аоки дзюна меня глубоко потрясла, и я не могу не испытывать грусти при мысли о том, что и его брата может постичь та же участь. Я не знаю, кто явился виновником его смерти, но возненавидел он именно вас. «Ну вот, опять вы читаете мне нравоучения, хотя только что раскаялись в этом». Госпожа Рурика усмехнулась. «Кто-то сказал...» Точно не помню кто, что жить так, как хочется, не эгоизм. Эгоизм – это учить жить другого. Вот вы, например, классический пример эгоизма. Допустим, что брат Аоки Дзюна питает ко мне симпатию, и в этом видит смысл своей жизни. Зачем же вам беспокоиться о совершенно постороннем для вас человеке? И если даже он пожертвует ради меня своей жизнью, «Разве опять-таки это не его личное дело?» И госпожа Рурико посмотрела на Синьи взглядом, исключавшим всякие уступки и компромиссы. «Вот с этим я никогда не согласился бы. Просто у нас с вами разные точки зрения. Но я вправе жить собственным умом», сказала Рурико, явно стремясь поскорее закончить этот затянувшийся спор. «Возможно, вы правы». но в таком случае и я могу отстаивать свои взгляды. И, разумеется, приложу все силы, чтобы спасти брата Аоки Дзюна от грозящей ему опасности. Это я считаю своим священным долгом перед памятью Аоки Дзюна. «Как вам будет угодно», — холодно произнесла госпожа Рурико. «Боюсь только, что младший Аоки Сан воспримет вашу заботу о нем как зло». «Но вас не переубедишь». Поэтому я с наслаждением буду следить за тем, как развертываются события. Посмотрим, охладят ли его пыл ваши предостережения. Госпожа Рурико надменно рассмеялась.